Позже, в машине Юне. Юнми в черных очках сидит на сиденье рядом с водителем. Охранник с недовольным видом на заднем сиденье машины. «Юнми», – произносит Юне, обращаясь к подопечной. «Я хочу поговорить с тобой, как старшая». «Слушаю вас, Санбе», – поворачивает к ней голову Юнми. «Пока ты тренировалась, я читала комментарии на твоей страничке», – говорит Юне, смотря на дорогу. И знаешь, с удивлением узнала, что многие, по крайней мере из тех, кто тебе написали, верят в то, что ты потомок королевы Менсун Хва. Произнеся это, Юне замолкает, не отвлекаясь от дороги. Юн Ми тоже молчит, тоже смотря на дорогу. Я ничего не могу с этим поделать, Сен-Бе. Поняв, что от нее ждут ответа, наконец говорит Юнми: Я не могу внушить людям, во что им следует верить. Юне вздыхает. «Мне кажется, что ты уже можешь это делать», – говорит она. «Или скоро начнешь это делать. Но я хочу поговорить с тобой о другом». Понимаешь, Юнми, королева Мяншанхва – это известная историческая личность, немало сделавшая для своей нации в трудное для страны время. И раз тебя считают ее потомком, то ты должна быть безупречна, чтобы соответствовать. Юнми секунды две переваривает услышанное. «Но Санбээ!» Начинает возмущаться она. «Это же все не так! Вы же знаете, что моя семья из простых людей, зарабатывающих себе на хлеб своим трудом. Какая я родственница королевы!» «Кто-то сказал глупость, и мне теперь изображать из себя ту, кем я не являюсь? Вы это серьезно, Санбе?» «Юнми, я не прошу, чтобы ты называла себя потомком и изображала из себя принцессу», терпеливо отвечает Юне. «Но твои поклонники верят, что это так». «Ты не должна их огорчать, Юнми!» «Так что же мне делать?» – не понимает Юнми. «Будь безупречна!» – объясняет Сэнбэ. «Будь вежлива со старшими, не совершай провокационных поступков, не говори глупых слов. Лучше молчи, когда не знаешь, что сказать. Веди себя как настоящая принцесса, и тогда число твоих поклонников станет еще больше». Юнми задумчиво смотрит на дорогу. Судя по скептическому выражению ее лица, Предложение Санбе ее как-то не вдохновляет. Бросив взгляд на подопечную, Юне правильно считывает ее настроение и решает, приободрить. Ты знаешь, что количество твоих поклонников уже больше, чем у всей группы? спрашивает она. Нет, удивленно отвечает Юнми и уточняет, что, правда? Да, правда, кивает Юне. Но их легко потерять, если ты их разочаруешь. Юнми опять задумывается. «Поклонники – это успех и деньги», – напоминает ей Юне, смотря на дорогу. Юнми вздыхает. «Самое главное – всегда помнить, кто отбрасывает на тебя свой свет», – говорит ей Юне. «Все остальное, я имею в виду умение носить одежду, правила поведения и прочее, можно запомнить и достичь трудом, но без памяти о начале это все не сработает». Юнми снова крепко задумывается. Юне молчит, не мешая ей думать. «Кстати», — говорит она, в конце концов нарушая затянувшуюся тишину, в чате стали появляться комментарии на французском языке. «Я его не знаю и не понимаю, что в них написано». «На французском?» — удивляется Юнми и тут же находит объяснение. «А, это, наверное, из-за песни. Если хотите, я переведу с «Думаю, не стоит», — отвечает Юне. Президент Сэнхён приказал, чтобы ты не читала чаты. А, тогда ладно, легко соглашается Юнми. Мне же проще. Сэнбэ, про то, что вы сказали, чтобы я стала леди. Простите, но не уверена, что у меня это получится. Для того, чтобы стать принцессой, одного желания мало. Для этого нужно ей родиться. Вы же знаете, что у меня постоянно случаются какие-то казусы. Даже если я буду очень стараться, Все продлится только до очередного такого казуса. А потом поклонники поймут, что это было притворство и обман. Думаю, их разочарование от этого будет еще больше, чем если бы я вела себя естественно. И потом, я не хочу светить чьим-то светом. Санбэ, я буду светить своим собственным. Сказав, Юнми смотрит на Юне, ожидая ее ответа. Юне, помолчав, вздыхает и бросает взгляд в зеркало заднего вида, на молодого охранника который, замерев, превратился в камень с ушами, буквально впитывая каждое услышанное слово из внутренней кухни айдольства, которой ему вдруг повезло прикоснуться. «Хорошо, поговорим об этом потом», говорит она, переводя взгляд на дорогу. Время действия. Примерно где-то в это время. Место действия. Кабинет Санхёна. Присутствует сам владелец кабинета, Группа «Корона» без Юнми, Кихо и менеджер Ким. Президент Санхён находится явно в дурном настроении. «Ну?» – оглядев всех присутствующих, с интонацией, не обещающей ничего хорошего, – произносит он. «В чем дело? Почему мне докладывают о проблемах в группе? Почему их никто не может решить, кроме меня? Почему я плачу кому-то деньги за то, что мне приходится делать самому?» Присутствующие замирают. Надеясь тем самым не привлечь к себе внимания. "Ким", обращается к менеджеру Сэнхён. "Говори, откуда у Юнми царапина на лице?" Инжон и Кюри, до этого и так дышавшие через раз, вообще перестают дышать. "Она сказала, что поцарапалась, господин президент", отвечает менеджер. "Сама?" с подозрением спрашивает Сэнхён. "Сама", подтверждает Ким и добавляет. "Сказала, что когда подносила к уху телефон, поцарапалась заусенницей. «Как можно поцарапаться заусенницей?» не понимает президент и приходит в ярость. «За идиота меня держишь!» рявкает он и ударяет кулаком по столу. Девочки, даже не виноватые, разом вздрагивают в испуге. «Простите, господин президент», встав кланяется менеджер Ким, «я всего лишь передаю вам то, что сказала Юн Ми». «Зачем ты мне говоришь то, что она сказала?» орет на него Сан -Хён. Я хочу знать, что случилось, а не то, что она там наболтала. У меня контракт с модельным агентством, а у нее лицо поцарапано. Простите, господин президент, снова клоняется Ким, но это произошло, когда я отсутствовал. Юнми находилась в это время с группой в общежитии. Я спрашивал девочек, но они мне сказали, что не знают. Санхен переводит взгляд с менеджера на сжавшуюся группу. Ну, повторяет он слово, с которого начал воспитательную беседу, «Кто мне скажет, что случилось?» «Кюри, ты ведь сейчас лидер в группе. Тебе как лидеру и отвечать». Эм, видите ли, сабоним...» С растерянным видом произносит Кюри, пытаясь собраться с мыслями. «Я тоже не знаю, как это вышло. Я ее спросила. Она сказала, что это случайность. Это была всего лишь царапина, и я не придала этому значения. Я не думала, что она так распухнет. Простите, Сабаним. Кюри встает и кланяется, оставшись стоять с опущенной головой. Сан не спеша оглядывает остальных участниц группы, которые сидят, смотря в пол. «Я совершенно не ожидал, что мне придется разговаривать с вами в таком тоне», — говорит он и приказывает стоящим Кюри и менеджеру Киму. «Садитесь». «Рассчитывал, — продолжает Сан что понимания и сообразительности у вас хватит, чтобы понять сложившуюся ситуацию». Когда я подписал со всеми вами контракт, я сделал вас частью семьи Fan Entertainment и дал шанс стать звездами. Вы использовали его правильно и, благодаря своему упорному труду, стали звездами Кореи. Я помогал вам в этом настолько, сколько у меня было возможностей. Я ничего для вас не жалел и всегда относился к вам с особым чувством, уделяя вам больше внимания и заботы, чем другим участникам моего агентства. И когда у меня появилась возможность дать кому-то второй шанс, Я отдал его именно вам. А что вы мне тут в ответ устроили? Я имею в виду Юн Ми, еще раз обведя взглядом девушек и сделав паузу, поясняет президент. Вы что, не поняли, что это ваш шанс стать не только звездами Кореи, но и заработать мировую славу? Не видите, как она талантлива? Мозги отказали. Санхен опять делает паузу, но в этот раз уже ожидая отклика на свои слова. Простите, господин президент, не поднимая головы, говорит Инжон, мы думали, что вы нас решили заменить молодыми исполнительницами. С чего вы это взяли? Изумляется Сэн Хюн. Кто вам такое сказал? Мы сами подумали, тихо отвечает Инжон. Вы же знаете, в последнее время дела у нас шли не совсем удачно, Сабаним. С чего это вы сами стали что-то выдумывать? Не понимает Сэн Хюн. Почему вы ничего не спросили у вашего менеджера? «Не знаю», – с опущенной головой отвечает Инжон. «Менеджер Ким», – обращается Сэн к менеджеру, – «почему они у тебя думают? Точнее, выдумывают, а не знают. Почему это так происходит?» «Простите, господин президент», – снова встав, кланяется в ответ тот, – «больше такое не повторится». «Менеджер Ким, я очень недоволен твоей работой», – «с сильным неодобрением в голосе произносит Сэн – «Ты не справляешься». Не знаешь, о чем думают твои подопечные, и допускаешь возникновение психологического напряжения в группе. Это плохо. Очень плохо. Если у тебя опять будут проблемы в работе, я тебя уволю. Пока же я тебя штрафую на всю твою месячную зарплату. Спасибо, господин президент, благодарит кланяясь Ким. Я буду стараться. Господин, но моей семье будет не на что жить. Хорошо, кивает Сэн Выплатишь штраф в течение полугода. Спасибо, господин президент, снова благодарит менеджер. Садись, приказывает ему Сэн Хён и поворачивается к девушкам. Теперь с вами, говорит он. Вы меня сильно разочаровали. Сильно. Но я по-прежнему отношусь к вам как к членам семьи. Членам семьи иногда позволено совершать ошибки. Поэтому я даю вам шанс исправиться. Что вам для этого нужно будет сделать? Времени преддебютной практики у ЮНМИ почти не было. Но по ряду сложившихся обстоятельств я дал согласие ей на дебют. Я ожидаю от вас, что вы передадите свои опыты и знания ЮНМИ. Что вы за это получите? Вы получите 4 года плотной работы до времени истечения ваших контрактов с агентством. 4 года плотной работы означают деньги, которые вы будете получать до того, как станете свободными. Но, повторюсь, в ответ я ожидаю от вас, что вы вложите в ЮНМИ свой опыт, и создадите такие условия в группе, в которых ей будет комфортно работать. Если вы будете справляться с поставленной задачей, то, скажем, через полгода я готов рассмотреть вопрос перераспределения процентов прибыли между агентством и группой в вашу пользу». Санхён делает короткую паузу, чтобы его последние слова лучше отложились в головах слушателей, и продолжает. С экономической точки зрения, мне выгоднее заняться индивидуальным развитием Юнми как исполнителя и композитора-песенника. Почему я так не делаю? Во-первых, я не считаю вас чужими. Во-вторых, хочу, чтобы вы ушли из моего агентства с деньгами, не говоря, что впустую потеряли время. В-третьих, я также не считаю, что вы исчерпали себя как группа. Несмотря на недавние неудачи, уверен, что вы коллектив с хорошим потенциалом способны приносить устойчивую прибыль. Ну и в-четвертых, рассчитываю с вашей помощью способствовать становлению юнми как будущей звезды корейской эстрады, и не только. Известно, что творческие личности обычно имеют неустойчивую психику. Особенно это проявляется при психологических нагрузках, которых, как вы знаете, в вашей деятельности предостаточно. Нервные срывы могут привести к угасанию таланта, поэтому талантливым людям требуется защита, которую лучше всего он может получить в коллективе. «Обращайтесь с Юнми, как со своей младшей сестрой», просит слушательница Нхюн. «Прощайте ей ошибки в общении, но будьте с ней строги, когда дело касается работы. Это же в ваших интересах». Если вы найдете с ней общий язык и создадите суперуспешную группу, то когда ваши контракты кончатся, я обещаю рассмотреть их продолжение. Вы знаете, что владельцы агентств предпочитают молоденьких, которые еще не надоели публике. Но когда дело доходит до денег, то им становится плевать, кто им их приносит, молоденькие или старенькие. Так вот, мне тоже на это наплевать. Санхен ухмыляется. Девушки, поняв, что на них больше не сердятся, робко улыбаются ему в ответ. «Я делаю для вас лучшее, что могу», говорит Санхен и обещает. «Все рекламные контракты Юнми теперь будут увязываться с группой, «Конечно, когда это будет возможно?» Секунду подумав, добавляет он и спрашивает. «Вы знаете, кто такая принцесса Мононоке?» «Мононоке Химе? Принцесса Мстительных Духов Сабаним?» спрашивает Сун Йон. «Да, Суньон, правильно». Ивай Ацанхион и объясняет, к чему он задал вопрос. «Недавно мое агентство посетил господин Икута, представитель токийского отделения лейбла Sony Music. Он захотел заключить контракт с Юнми». Президент делает паузу, в которой участницы короны со значением переглядываются между собой. «Я не стал спешить с этим», – с легкой небрежностью в голосе говорит Санхён. «Но кое-какие договоренности у меня с господином Икута теперь есть. Так вот, манга о принцессе Мононоке сейчас очень популярна в Японии. А когда принцессу рисуют на цветной обложке, то у нее синие глаза». у на щеки выдыхает барам. «Сейчас, используя протекцию господина Икуты, я веду переговоры о выступлении вашей группы в Японии. Согласовываю количество выступлений и площадки, где они пройдут», — говорит Сэнхён. «Думаю, синие глаза Юнми вытащат вас в первую десятку японских чартов». «Ой, как здорово!» — восклицает Кюри. «Спасибо вам, господин президент!» К ней присоединяются другие участницы, тоже благодаря президента за такую заботу. Президент улыбается с довольным видом. «Мы будем выступать с концертом с Абаним, уточняя, спрашивает Хюмин. «Пока речь идет о выступлениях участия», – поясняет, как он видит поездку группы в Японию Санхён. «У вас будут одно или два выступления в большом концерте японских групп. Вы будете представлять Корею. Ваш Банни Стайл как новинка. Приходится для этого очень кстати. Возможно, даже будет провести промоушен прямо в Японии». Пока не знаю, что из этого выйдет, но эта идея мне нравится. Такого в агентстве еще не было, проводить промоушен в другой стране. Даже если композиция не произведет особого впечатления на японцев, думаю, из-за глаз Юнми приглашение принять участие в японских шоу вы получите, а ваша популярность вырастет. Группа снова благодарит президента. Но, напоминаю тот, с чего начался весь этот разговор, в Японию вы должны приехать сплоченным коллективом. Тогда у вас будет успех. Берите Юнми и делайте из нее звезду. Ее будущее зависит от вас. Спасибо, господин Санхен. Сидя кланяется Инджон и обещает от имени всех. Мы будем очень стараться. Я надеюсь на вас, отвечает ей Санхен.